— Ну что, господин полковник, — улыбаясь, сказал Корнелиус, — разве неудобнее было снять план, чем содрать его вместе с кожей со спины негра, как вы это предлагали? — Да, но вы слишком долго провозились с вашей копией, — возразил полковник своим гнусливым голосом. — Зато это было человечнее. Я напоил старика до потери сознания, и, уверяю вас, он не чувствовал ни болейшей боли, когда я оперировал до его черной кожи серной кислотой. Диана, улыбаясь, слушала и в то же время внимательно разглядывала план. Наконец, она подняла голову и воскликнула с лихорадочной торопливостью. «Готово! Идем!» Корнелиус отвязал подвязанные им к лестнице смолистые сучье дерева, известного под названием окоше, вполне заменяющего индейцам факелы, и они двинулись в путь. Подземелье отвратительно пахло летучими мышами, которые носились целыми тучами, спугнутые светом. Впереди шел освещая путь Корнелиус. За ним с планом в руках двигалась Диана, а полковник Диксон заключал шествие, смешно пригибаясь при проходе через небольшие отверстия между двумя соседними комнатами. План был превосходен. В нем были помечены не только проходы, но и указаны отличительные признаки той или другой комнаты. Каждая из каменных клетей сообщалась тремя или даже четырьмя проходами соседними, и потому без плана решительно нельзя было бы разобраться в этом лабиринте. Сильно бьющимися сердцами медленно двигались вперед Диана и ее спутники. Наконец, Они дошли до голой стены, где была изображена голова Каймана и в которой Дерош проделал клинообразную брешь при помощи динамитного патрона. «Здесь находятся сокровища!» прошептала Диана задухающимся голосом. Ее сердце билось до боли, и руки дрожали. Корнелиус поднёс к стене факел, ища какого-нибудь отверстия или расщелины. Перед ним был сплошной гранит. После более внимательного осмотра он заметил, наконец, нору, ту самую, из которой Жо вытащил за хвост ракуна. Нагнувшись, он разглядел шероховатости гранита, Следы металлического порошка, которые Дерож в ППХ забыл уничтожить. Как и Дерож, полковник всунул в нору руку и вытащил несколько зёрен золотого песку. Диана, снедаемая лихорадочным волнением, последовала примеру полковника и просунула туда же свою нежную маленькую ручку. Её пальцы нащупали золото. Песчинки металла прилипли к её руке и забрались под ногти. — Золото! Это золото! — воскликнула она, пьянее от восторга. — Нужно пройти туда во что бы то ни стало! — Как бы уничтожить эту проклятую стену! — скричал полковник, наэлектризованный видом золота. «Это можно сделать лишь при помощи пушки или динамита», — ответил Корнелиус, стараясь сдержать волнение. «Но ведь динамит можно достать не ближе, чем в форт Маккри!» Диана нервно пожала плечами и обратилась к своему секретарю. «Скажите, Корнелиус, сколько динамита в патроне винтовки?» ровно 6 грамм. Прекрасно! У каждого из наших всадников по 1000 патронов, не так ли? Корнелиус утвердительно кивнул головой. Так как их 50 человек, то всего, значит, имеется 5000 патронов. Считая по 6 грамм в патроне, мы располагаем 30 килограммами динамита. Итак, «Нужно выпадышить патроны, и у нас будет столько динамита, что мы сможем взорвать целую шахту!» Полковник и Корнелиус с искренним восхищением смотрели на молодую женщину, которая так быстро придумала столь простой и лёгкий способ. Они приветствовали её план криками «Браво!» И, как американцы, понимая, что в данном случае время больше, чем деньги, поспешили привести его в исполнение. С большими предосторожностями они спустились вниз, оставив Диану наедине с вековыми сокровищами. Излечение динамита из патронов продолжалось больше часа, и Диана дрожала от нетерпения. За неимением подходящего сосуда динамик был помещен в дорожном одеяле, завязанном четырьмя узлами, и после неимоверных усилий благополучно доставлен к норе ракуна. Достаточно было ничтожной искры, чтобы все трое были погребены в мрачной пещере, и потому полковник принял самые строгие предосторожности, стараясь держаться с фахелом как можно дальше. Корнелиус наполнил нору динамитом, вел туда длинную шерстяную тряпку, пропитанную порохом, привязал к ней разорванное полосами одеяло и засыпал затем нору мелкими камешками и песком, плотно притоптав их сапогом. Когда все было готово, Корнелиус слегка посыпал порохом свой импровизированный фитиль и, улыбаясь, обратился к Диане. «Адская машина готова!» Они отошли от стены на значительное расстояние, после чего Диана поднесла к фитилю огонь. Показались искры и легкое пламя, змейкой извивающееся по направлению к норе. Через мгновение раздался оглушительный взрыв. Глава 35. Дырож и стальное тело вскочили на ноги, ошеломленные громом, потрясшим гору. Ослепительный блеск прорезал окружавший их непроницаемый мрак и одновременно посыпались с грохотом груды камней. Им почудилось, будто перед ними поднялась точно феерия стена. Они, оглушенные, подавленные, стояли, потеряв способность двигаться. Затем их снова окружила непроницаемая тьма. Спустя несколько минут совсем близко Показался яркий свет, и послышались человеческие голоса. Это были возгласы безумной радости. Смех, восклицание, выражение восторга – всё это смешивалось в нестройный гу. «Миллионы! Целое царство золота! Это поразительно! Слитки!» «Золотой песок! Самородки! Ещё! Ещё!» Стальное тело, оглушённый ударом камня, не сознавал, что вокруг него делается. Но Дерош, успевший прийти в себя, понял происходящее. Он сразу узнал эти пожелтевшие от времени ящики, на которые падал свет факелов. В них заключались индейские сокровища. Те сокровища, которые он нашел после столь тяжких трудов. Он понял всё. Воздушный город тянулся вдоль всего подземелья между обоими склонами горы. Древние обитатели его сообщались, Очевидно, с внешним миром двумя путями: с одной стороны горы, с одной стороны горы посредством квадратных отверстий, выходящих на площадке, а с другой посредством пещеры, которой вела головоломная тропинка, открытая стальным телом. Между пещерой и помещением, где хранились сокровища, природа устроила тонкую гранитную стену, которая была уничтожена теперь действием взрыва. Дерош тотчас всё понял. Все его труды погибли, все надежды рухнули. Его сокровища, ведь он первый открыл их в чужих руках. Гнев, бешенство, отчаяние овладели им, и он бессильно сжав кулаки, крикнул незнакомцем. «Негодяи! Мошенники! Воры! Оно вам не достанется!» «Нет, оно вам не достанется!» Он хотел броситься на них с револьвером, но беспомощно упал на землю из-за отсутствия сил. Три крика изумления и ярости раздались в ответ на его неблагоразумный протест. И в тот же миг из-за облаков не совсем еще рассеявшегося дыма к месту, где лежал Дрож, бросились три фигуры. Стальное тело Дрож и госпожа Дрож были силой опрокинуты на землю, прежде чем подумали о защите, и каждая из них почувствовал на груди колено врага. «Диана? Стальное тело?» Ковбой узнал королеву золота при свете факела. Диана, сжимавшая в железных тисках госпожу Дерош, тотчас же вскочила на ноги. Стальное тело чувствовал на виске холодное дуло револьвера, а над горлом Дероша Блестело лезвие ножа. Долой оружие, не убивайте их! Скомандовала Диана тоном, которому трудно было не повиноваться. Дэрож узнал Диану и ее друзей. Наши палачи, проклятия! хрипел он. Полковник сжимал ему горло, тогда как Диана вязала ему руки носовым платком. Стальное тело, побеждённый в первый раз в жизни, лежал без движения. Победить его, впрочем, было на сей раз нетрудно. Не совсем зажившая рана, страшное напряжение сил во время бегства и только что полученный удар камнем по голове Окончательно его обессилили. Молодая женщина, тяжело дыша, смотрела на него сверкающим взглядом, в котором можно было одновременно прочесть и злобу, и ненависть, и любовь. Лёжа на спине со связанными руками и ногами, он сжимал в бессильной злобе кулаки и старался не смотреть на Диану. Теперь он понял, что произошло, и первая мысль его была о Элизе, которой грозило новое горе. — Диана, моя дорогая, — протянул отвратительным, гнусливым голосом полковник, — пощадить этих людей? Вы не подумали? Слишком много свидетелей. Понимаете? — Ведь только мертвые умеют хранить тайны. Нужно их убить. Не так ли, Корнелиус? Да, ответил секретарь глухим голосом. Я такого же мнения. Слышите, стальное тело, я одна располагаю вашей жизнью. Располагайте, моя дорогая. Не шутите! а не то я размажу вам голову. Размажите, моя дорогая. Эти люди умрут до вас и на ваших глазах. Я понимаю, что вам выгодно убить их после того, как вы воспользовались их имуществом, после грабежа, убийства. Это очень последовательно. Он рассмеялся нервным презрительным смехом, оскорбившим молодую женщину, как пощечина. «Еще раз советую вам, воздержитесь от насмешек!» «А вы воздержитесь от угроз! Уж не принимаете ли вы меня за ребенка?» «Ладно, хотите спасти свою жизнь и жизнь своих друзей?» Вы хотите устроить сделку? Пусть француз Сранчо Манмартер откажется от своих прав на сокровища. Никогда! прервал её с яростной энергией дырож. Она продолжала, точно не слышала этих слов. А вы откажитесь навсегда от знакомства с ним? с его женой и дочерью. Довольно. Я не принимаю условий. Я буду делать то, что мне захочется. Пойду туда, куда меня повлечет привязанность. Отдамся тому, кто заслужит мою любовь. Несчастный. Я хотела, чтобы ты загладил нанесённое мне оскорбление, чтобы ты был моим, чтобы ты располагал мной и моим золотом. Я требую прежде всего свободы для них и для себя, без всяких условий. Да, чтобы ты отправился любезничать с маленькой француженкой и вместе с ней смеялся надо мной, «А почему бы и не так?» — засмеялся он, чувствуя страстное желание подразнить ее. «Вот как! Ты вынес себе и им смертный приговор!» — вскрикнула она, сверкая глазами. «Умри же! Ты оскорбил меня и умрешь от моей руки!» С этими словами она, дрожа от бешенства, быстро схватила револьвер и, направив его на стальное тело, крикнула. «Этого я беру на себя! С теми расправьтесь сами!» Не успел щелкнуть курок, как над ухом Дианы прозвучал гортанный смех, и она, полузадушенная чьими-то железными тисками, была опрокинута навзничь. Полковник, поднявший нож над беззащитным дрожжем, был сбит с ног и упал в беспамятстве, пораженный страшным ударом затылок, а Корнелиус задыхался в чьих-то могучих объятиях. Э, — Эй, черт возьми, мы, кажется, подоспели вовремя, не правда ли, друг? — весело спросил кто-то у стального тела. — Калибри, дружок мой! — Калибри, мое дитя! — воскликнул дырож дрожащим голосом. «Ну, — Ну-ну, долой лапы! — гремел поблизости полунасмешливый, полусердитый голос. — Далой лапы! Или не будь я жако-канадец, если ты не вздумаешь Раскаиваться слишком поздно. Одновременно прозвучал военный каманский клич, и черный орел, сваливший полковника Диксона ударом томагавка, стал поспешно развязывать путы, связывавшие по рукам и ногам дероша и стальное тело. При свете факела он заметил лежащую Неподвижно госпожу Дерош. «Моя сестра умерла?» Спросил он, крыжища зубами. «Нет, вождь!» Ответил Дерош, дружески пожимая ему руки. «Мы спасены! Спасены вами, мой добрый Жако! Моя дорогая малютка Калибри! А Элиза? Где Элиза?» Вы ее скоро увидите. Диана попыталась вырваться из державших ее рук, но маленькая индианка держала ее, как в тисках. Жако удалось, наконец, связать Корнелиуса, предварительно его обезоружив. Черный орел осторожно приподнял госпожу де Рожь не занимаясь больше полковником, который лежал неподвижно точно труп. Калибри с невыразимой ненавистью смотрела на Диану. Королева золота не сдавалась и усиленно билась в руках дикарки. «Не барахтайся, негодная тварь!» обратилась к ней индианка холодным тоном. «Не барахтайся! Или я возьму нож и выколю тебе глаза, как твои бандиты сделали это бедному Жо!» Стальное тело вдыхал воздух полной грудью. Он пожал руку Жако и поблагодарил его и Калибри за помощь, оказанную так кстати. «Не забудь поблагодарить и Элизу, которая привела нас сюда», — ответила ему индианка. «Элизу», — повторил стальное тело и низко опустил голову. «Да, Элизу, которой ты изменил из-за этой авантюристки и которая чуть не умерла с горя», — продолжала Калибри. Дерош был счастлив. Судьба одним махом вернула ему все любимую дочь, сокровища, собственную свободу и свободу близким. Его занимала мысль Как черный орел, колибри и канадец прибрались сюда без плана подземелья. Как бы в ответ на его мысль, индийский вождь и спустил призывный крик. По этому сигналу со всех сторон с яркими факелами в руках показались вооруженные с ног до головы индейца. Они образовали непрерывную цепь, начиная от первой комнатки вплоть до сокровищницы. Диана, видя, что всё погибло, спокойно отнеслась к своей участью, гордо и пренебрежительно глядя на врагов. Она легко объяснила себе все происшедшее. Многочисленные индейцы наводнили подземелье и, мало-помалу, раздвигая свои ряды, добрались до сокровищницы. Диана, Корнелиус и полковник слишком увлечённые борьбой с беглецами, не заметили, как к ним подкрались враги. Между тем госпожа Дерош пришла в себя, и её тотчас же стала бить сильнейшая лихорадка. Дерош и стальное тело, как и она, нуждались в притоке свежего воздуха. Все страстно желали поскорей увидеть дневной свет и широкий простор голубого неба. Черный орел подал знак, и отряд его двинулся к выходу. Индейцы потащили полковника и Корнелиуса. Диана, обезоруженная, связанная по рукам, шла впереди калибри, гордо и презрительно подняв голову, не обращая внимания, на конвоировавшую ее индианку. Друзья выбрались на верхнюю площадку, радуясь дневному свету и свежему воздуху. Индейцы соединили лестницами все площадки, стараясь изо всех сил сделать спуск удобным и безопасным. Дерош и его жена, рискуя свалиться вниз, наклонились над площадкой и искали взглядом Элизу. Молодая девушка заметила их и хотела что-то крикнуть. Но из-за неожиданности их появления и счастья свидания у нее отнялся язык, и она безмолвно смотрела вверх, как очарованная. Дерож спустился первым. За ним следовала жена, а потом черный орел. Когда они ступили на землю, индейцы, охранявшие Элизу, приветствовали их радостными, торжественными кликами. Элиза как-то нервно, со страстной, почти болезненной нежностью бросилась на шею родителям и залилась счастливыми слезами. «Папа! Мой дорогой папа! Милая мама! Родная! Неужели это не сон? Неужели вы опять со мной?» Дерош не мог сдержать волнения и рыдал, как дитя. Госпожа Дерош лепетала прерывающимся голосом имя Элизы, прижимала дочь к груди и, лаская ее, шептала. «Еще! Моя пташка! Поцелуй меня еще раз!» Мертвенно-бледная Диана спокойно и решительно сошла на землю, сопровождая мое калибре. За ними спустились Жако и стальное тело, чувствовавшие себя очень скверно в присутствии Элизы и Дианы. Затем Вниз на лоссо были спущены полковник и Корнелиус, после чего сошли уже и индейцы. Элиза еще не заметила соперницы. Она отдалась вся счастью свидания и без конца обнимала и ласкала родителей. У Дероша вырвался радостный крик. Он увидел старого негра. «Жо! Мой славный Жо! Муше дорож, Госпожа! Дорогая госпожа! Я, который услышал вас голос!» И старик, сопровождаемый Фредом, упал в объятия супругов дорож. «А вот тот, кто возвратил нам нашего дорогого Жо», — представила Элиза родителям Фреда. Дорож, горячо пожал ему руку. В тот же момент Элиза побледнела, и у неё сильно забилось сердце. Она узнала Диану, которую, благодаря её костюму, приняла сначала за мужчину. Затем её взгляд упал на стальное тело, стоявшего подаль в сильном смущении. Воспитанная в индейском духе и привыкшая с детства видеть применение страшной формулы Линча «Око за око, зуб за зуб», Элиза, не задумываясь, решила отомстить своему злейшему врагу. Она в мгновение ока схватила револьвер, прицелилась в королеву золота и воскликнула, сверкнув глазами, потемневшими от ненависти. Вот виновница наших несчастий, смертей. Диана смерила ее взглядом. Только трусы и подлецы убивают пленников, ответила она ей. Элиза опустила руку. На вас нельзя смотреть, как на честного врага. Вы совершили слишком много грязных поступков. Для достижения своих алчных целей вы не были разборчивы в средствах. Вы отдали меня на поругание. Вы изуродовали жо. Вы хотели замучить под пытками моих родителей. Вы собирались обокрасть их. Всех этих упрёков лишь последний задел Диану. "Я воровка?" спросила она Элизу с негодованием. "Да, воровка. Слышали те? Я повторяю. Вы воровка. Вы бессовестно злоупотребляете своей силой. Вы сами подали мне пример своим поведением в золотом поле. Знаете ли вы про существование в пустыне закона Линча? Вы по меньшей мере десять раз заслужили применение этого закона. Диана все еще надеялась, что ее всадники придут к ней на помощь, и пыталась выиграть время, поддерживая своими бравурными выходками разговор с Элизой. Молодая девушка её разгадала. «Не надейтесь на помощь!» прервала она её. «Ваши сообщники далеко. Они сдались без боя нашим друзьям, индейцам. Тем более, что вы употребили все патроны на взрыв. Мы отпустили их на все четыре стороны с условием не возвращаться сюда под страхом схальпирования.